глава, 18 -е. о планах, твинках, цепочках и социальной несправедливости. Вилка и ложка оказалась заведением вполне респектабельным. Там даже помимо бармена за стойкой имелись расторопные, хоть и несколько высокомерные официанты. Впрочем, кольца на харизму сбили неприятие по отношению к корнету до приемлемого уровня, а под маской снеговика барсук и вовсе представлялся неписям очень даже милой, хотя, скорее, нейтральной личностью. Что порадовало товарища особенно, так это наличие отдельных кабинок, в которых компания могла уединиться и под неспешную беседу, не предназначенную для чужих ушей, насладиться трапезой. Меню оказалось огромно. Оно больше походило на толстенную книгу с цветными картинками и рекламными слоганами, Товарищи прямо растерялись, перелистывая страницы, но тут вмешался опытный Половой. Если господа скажут, какие показатели будут для них приоритетны в течение ближайших шести часов, я осмелюсь посоветовать подходящие комплексы блюд. У нас имеются стандартные наборы практически на любой возможный случай вкус. Хм, Тануки разглядывал великолепную картинку жареной с яблоками утки и проклинал злосчастную витаминку. Съешь он сейчас хоть кусочек, мигом получит дебаф переедания, а это совсем не кстати. — А есть что-то, что можно поверх витаминки съесть? — Господин, вы... правда приняли эту гадость? Поразился Непис и даже попятился от Чифу, будто тот признался в заразной болезни, а то и пристрастии к к Так получилось. Я ненарочно. Ну, есть два варианта. Через три дома отсюда живет лекарь. Он может сделать вам промывание желудка. Процедура не очень приятная, зато через полчаса вы уже будете наслаждаться нашей великолепной кухней. И второй. В нашем подвале, как и в любом уважающем себя заведении, открыта агрозона. Там поварят, рубят кур, режут свиней и все такое. Там же вы вполне можете умереть, а при смерти мерзкий эффект отравы спадет. Кстати, в меню нет, но я могу предложить замечательный свиток воскрешения, возвращающий 95% потерянного при смерти опыта. И совсем недорого, практически по цене аукциона. «Да, обойдусь», — подумав, сказал Тчифу. Умирать ему вовсе не хотелось, пусть и с 95% возвратом по экспе. А что касается промывания желудка, представить страшно, что будет увидеть лекарь то, что является гордостью любого Тануки. А вдруг захочет завладеть, а он в это время в позе орла и совершенно беззащитен. Бр. Лучше потерпеть денек. Хотя даже не один, а три. Так что здешние шестичасовые бафы погоды не сделают. Так он себя попытался утешить, но получилось плохо. Утка так и стояла перед глазами, будто живая. Нет, не живая уже, конечно. Жареная, но настоящая. Аппетитная, сочная, нежная. м, -м, -м с хрустящей сладкой корочкой. Сглотнув слюну, Тчифу выдавил. Тогда мне бокал пива. Вот этого, бамбукового. Пиво же едой не считается? Не считается подтвердил Половой. И легкие закуски к пиву тоже не считаются. Например, креветки под чесночно лимонным соусом отлично оттеняют насыщенный вкус зеленого пива и дают неплохой бонус к ночному зрению. Во, давай креветки. А вы, господин Мак, чего изволите? Даже не знаю. Наверное, что-то на повышение живучести. Вы уверены, господин Мак? Может, интеллект? Мудрость? «Силу воли? Скорость каста?» «На живучесть обычно заказывают господа воины, а вы...» «Да, знаю. Дохловатый, и место мое не в первых рядах. Тем не менее, на живучесть». «Логично», — подумал Барсук. «Огневой мощи благодаря чудо-посоху и сфере для прохождения инста должно хватить, а на ступенях проку от его заклятий будет немного. Зато если вдруг что...» на удар другой бонуса живучести хватит по крайней мере на первых ступенях пока огнемок еще не втянется в процесс и может по неопытности сунуться под моба хорошо значит вам комплекс на живучесть позвольте меню вот четыре оптимальных варианта этот не стал долго думать карнет изумительный выбор а вам э, -э, -э господин что прикажете um... А мне солянку с копченостями, рыбу стоурим и клюквенный морс. Замечательный набор для повышения ловки. Так совпало. Случайно. Бывает, усмехнулся Корнет. Весь день тебе везет сегодня. Блюдо подавать по готовности или сразу все? Давай все одновременно. Мы пока пообщаемся. Слушаюсь. Барсук передал псевдосоциалу три из семи оставшихся у него золотых монеток по сто юаней. «Спасибо. Очень помог. Особенно с охотниками». «Да ладно, пустяки. Э, так что там с цепочкой? Расскажите. «Знаешь, ты не обижайся, но, пожалуй, нет». «Да и рассказом тут не обойтись. Из города выбираться нужно показывать». Пойми правильно, наши отношения пока сугубо деловые, а не дружеские. И мы тебе не особо верим. Мало ли за сколько ты эту инфу продашь, а нам сунешь пару тысяч и все? Это за цепочку для всей патита? Пару тысяч? А сколько вы думаете она стоит? Цепочка-то ваша нубская. Ну вот видишь, мы еще ничего не продаем, а ты уже начал торговаться. Тогда давайте так. Я вас с нужными людьми сведу. Сами договоритесь, а мне половину. Не жирно? Не, в самый раз. Без меня вы вообще ничего не продадите. Ой, Ли, Достоит да стоит на форуме предложение вывесить, и сразу желающие понабегут, хоть аукцион устраивай. Так чего еще не повесили? Так сами доделываем. Зачем нам конкуренты? Вот выполним сегодня последний квест из нее и сразу. Хм, а какая награда там? По всей цепочке. Карнет, покажи свои мантии, пожалуйста. Набор магических тряпок волшебного качества на сороковой, шестидесятый и сотый уровне не сказать, что сильно поразил Печкина, но впечатлил. Все вместе они тянули тысяч на двадцать пять тридцать. Не очень большие деньги для игрока сто плюс уровня. А теперь сферу, попросил Тчифу. Была предъявлена одна из огненных сфер, вызвавшая гораздо больше интерес. Тануки прямо видел, как заблестели глаза псевдосоциала. Еще бы. Мечта любого ПКшника. Бомба, способная сокрушить стены почти любого замка. А тот, что поменьше его, все утопить в потоках яростного пламени. Оружие массового поражения. Большая редкость в грязи. Да и приношение магический потенциал своей стихии усиливает неимоверно. А что будет с последнего квеста, мы пока не знаем доверительно поведал Барсук. «Но что-то рангом не ниже чудесного точно». «Ну, с ним понятно. А ты что получил? Или там цепочка все-таки на одного только?» «Мне не дали», — развел руками Тануки. «Я же ведь не местный. Совсем из другого сектора персонаж. Мне тут совсем туго. Ни учителей, ни квестов. Эх, а так с одного прохождения двойной ревард взяли бы». Печкин повозился, почесался и решился. «Ладно, договорились. Сейчас покушаем и виду с серьезными игроками. Все выше сотого торгуйтесь. Моя треть это будет честно». «Десять процентов». «Хотя бы двадцать». «Десять. Мы-то никуда не спешим. Не продадим сегодня, продадим завтра. А твои знакомые сегодня не купят, завтра уже кончится» что кончится? Инфа о том, где взять квест? Сам квест. Примут его. А до следующей выдачи ждать неделю. А там мало ли как дело обернется. Может, мы новых покупателей найдем. Может, у этих друзья цепочкой заинтересуются. Ну да, ну да. Ладно, понял. Ваш заказ, господа, появился из-за шторки половой с большим подносом в руках. В кабинку ввалились сразу трое игроков, и внутри мгновенно стало тесно. За ними семенил размахивающий руками и причитающий о потере аппетита и нарушении пищеварения официант. Игроки, не обращая на него внимания, расселись на принесенное с собой из общего зала стулья. Молча уставились на спокойно пьющего зеленое пиво Тануки и жующего огромный стейк Огнемага. Молчание продолжалось с полминуты. — Это и есть... «Те, о ком я говорил», — наконец выдавил Печкин. «Это я их, ну, пригласил». «Мы так и поняли», — кивнул Корнет. «Френд-чат?» Псевдосоциал поспешно закивал. Вероятно, использовал какой-то другой, более продвинутый вид связи и был рад подсказке. «Интересно это все», — подумал Барсук. Или в команде есть запасные? Как бы это выяснить? Конечно, наживка с групповой цепочкой неплоха, но вдруг... «Говорите — Говорите! — буркнул гном 108-го уровня, судя по всему, в этой команде главный. Хуманводники полуорк-берсерк сидели хмуро и молча. — Ну да, сейчас! — протянул Тчифу. — Откашлюсь только и сразу начну. Дерзишь? На место тебя ставлю. Тебе инфа гораздо нужнее, чем мне деньги. Так что давай попробуй еще раз. Что? Не понял гном. Для начала в помещение войти. Постучаться, спросить можно ли, поздороваться и все такое. Короче, вести себя вежливо попробуй. Да я тебя... Печкин, с этим хамом я дела вести отказываюсь. «Если еще есть покупатели, зови, а этим скажи, пусть уходят. Пиво пить мешают». «Слушай ты, как там тебя, барсук? Ведь я тебя запомню, нубера позорный! Из города не выйдешь!» «Да ну!» «Ребят, ну тихо, тихо!» — засуетился псевдосоциал. «Вы погорячились, ты погорячился, все погорячились. Давайте все успокоимся и договоримся!» «Я сказал нет». «Зови других друзей, если есть. Нету, значит, не судьба тебе комиссионная срубить. И если эти трое через полминуты еще здесь будут отираться, попрошу официанта вызвать стражу. Или того страшного лекаря, что через три дома отсюда живет». Гном, видя, что срывается основное дело, немного сдал назад. «Эй, ну хватит, хватит! Извини! Настроение с утра еще испортили, вот и срываюсь на всех!» — Да мне чихать на твое настроение. Выйди и зайди, как полагается. Тогда, может, и заладится разговор. — Да ты... Хр... — Хорошо. Гном встал и шагнул за занавесочку. — И эти двое тоже. Хуманы, полуогр буравят ануки злобными взглядами, нехотя поднялись. Вышли. — Хотя я передумал, — сказал барсук. — Не прощу. Зови других, Печкин. Эти лохи мало того, что вести себя не умеют, теперь еще и лицо потеряли. Или лица. Неважно. Короче, с подобными товарищами нам не по пути. Уже наполовину вошедший в кабинку гном с натянутой дружелюбной улыбкой под густой бородой дернулся как от удара и потянулся к топору. Ладонь прошла сквозь рукоять, будто та была из тумана. Еще бы. Мирная зона дорогого городского ресторана. «Все, валите, недоумки!» — презрительно выдавил Тчифу. «Может, когда поем, то есть выпью пару пива, тогда и подобрею, хотя вряд ли». «Тебе кранты, урод!» — выдохнул гном и, круто развернувшись на каблуках, буквально выбежал из вилки и ложки. За быстро семенящим коротенькими ножками предварителем, едва поспевая, спешили так и не сказавшие ни слова водники Берс. Молчание затянулось. Печкин ковырялся в своей порции, сосредоточенно о чем-то размышляя. Или сношаясь неведомым способом с подельниками. Тануки ему не мешал. Карнат уже сильно объевшийся с трудом запихивал в свою тщедушную маговскую тушку остатки гигантского стейка, предназначенного для крупных ширококостных воинов. «Есть еще один знакомый», — наконец выдал замаскированный Иудушка только он сможет не раньше, чем через полчаса подойти. «Десять минут для штатного отключения требуется, если играешь из капсулы», ответил на соответствующий вопрос Сверчок. «И примерно пятнадцать для подключения, если НКР использовать на пару минут меньше». «Значит, со всех ног бежит», удовлетворенно констатировал про себя Барсук. «Хорошо». Раз в срочном порядке сосновый соскакивает и на твинка пересаживается, больше в этом городе заплесневелых краснокожих нету. Разве что твинки совсем уж глубокого погружения или мелкого левла. Иначе пришел бы тот, кто в игре. И вряд ли у них есть настоящие социалы, иначе зачем этот цирк с переодетым Печкиным или как там его на самом деле? Чифу успел допить свое пиво, оказавшееся не в пример лучше того, что подавал грубый гоблин в Гранд Галионе, и ополовинить еще одну кружку, когда, наконец, явился потенциальный клиент. «Тук-тук-тук!» — раздалось из-за занавесочки. Тануки ухмыльнулся. «Здравствуйте! Можно к вам?» В проеме показалось улыбчивое лицо хоббита, очень напомнившее барсуку геройски погибшего любителя ежевичного варенья, только более молодой и с серыми, а не зелеными глазами. Так это шаблон HBT794BB19, пояснил Сверчок. Очень популярный. На основе персонажей из старинного фильма. Если установишь мне графический редактор, смогу показать фотографию. А если плеер, воспроизведу все кино. Причем совсем недорого, один юань за час просмотра. Влитые в развитие гида 5000 юаней начинали давать плоды. Причем в самых неожиданных местах и ситуациях но совершенно не повлияли на программно прописанное жлобство натуры. Потом как-нибудь. Отмахнулся от Чифу. Заходите, заходите. И вам доброго дня. Вы по приглашению? Да. Вот этот мой знакомый написал, что у вас есть безумно выгодное предложение. Разрешите присесть? Само собой, уважаемый э, колечник. Интересно, это от слова колечко? или отколечить, или, правильно, колечко. «Проверчное слово «кольца»?» не, кстати, влез жлобик. «Отвянь зануда». «Мне очень интересно выслушать ваши предложения, барсук. Насколько я понял, речь идет о групповой цепочке с неплохими промежуточными наградами. Можно узнать подробности?» «Хм», — подумал Тануки. Это сколько же у них слов доступно в чате? Нужно срочно наращивать и осваивать потенциал. Вслух же сказал, конечно. Мы с другом наткнулись на новую, совершенно неописанную в гайдах, повторяющуюся цепочку квестов. Она не длинная, пять заданий всего. Но потенциально может принести примерно 500 тысяч юаней каждому квестоносцу. И еще сферу яростного пламени, ее цены я не знаю. Ни одного лота на аукционе не нашел. «Уже интересно», — улыбнулся Хоббит. «Плохо в ней только одно. В течение суток можно выполнить лишь одно задание цепочки, следующее на другой день. Так что быстро завершить никак не выйдет. Зато можно собрать большую группу из десяти персонажей. Столько же здесь максимальное число в пати? Ага. И проходить коллективно. И каждому перепадет награда. Не имеет значения, соло или группа ревард, все равно каждому». «Но только не вам, да? Почему?» «Этот перс не местный. Не доверяют ему неписи. Вот и игнорят. Потому я другу помогаю, а он уж со мной поделится в конце, ведь поделишься?» «Ик, не сомневайся», — буркнул клюющий носом Карнет. «Но ведь он на реабилитации, насколько я понял. Харизма режется просто бешено». «Ага, колечки видите? Распознаются?» «Хм, ну да, понятно. А сам квест? Светоните, плиз». «Как? Мне не дали аккорнет на реабилитации, сами видите». «Ну да, ну да. Ладно. Сколько хотите за инфу?» «Миллион». «Что?» «Миллион юаней. А что?» «Вы, уважаемые, с ума сошли? Какой миллион за нубскую-то цепочку? Причем еще ни разу до конца не пройденную?» Вдруг там вообще ерунда какая-нибудь в конце?» «Там в конце вещь ранга чудесная. На выбор из пяти вариантов. А она сама по себе меньше пятисот тысяч стоить не может. Два перса и расхода уже окупились с небольшой прибылью. А дальше натуральный чистоган». «Это вы так говорите. Но ведь предъявить доказательства не можете». «Не могу», — согласился Барсук. «Даже в пати к вам вступить не могу» так же, как и принять. Одно из условий цепочки, а друга я не брошу. Похвально, — согласился Колечник. — Значит, у нас патовая ситуация. Миллион я не дам, пока не удостоверюсь в правдивости ваших слов, а вы меня квест-стартеру не отведете, пока деньги не получите, и как быть? — Жду ваших предложений, — усмехнулся Тчифу. Насколько я знаю, для подобных случаев существуют нотариусы. «Это нам не подойдет», — быстро сказал Хоббит. «Вы вполне можете выполнить пункт о неразглашении третьим лицам и, тем не менее, нас обмануть. В общем, в стандартном договоре полно дыр, а неделю обсуждать все возможные варианты развития событий и сто тысяч подпунктов, думаю, не хочется ни вам, ни нам, ни мне, то есть». Тчифу в очередной раз про себя усмехнулся какой жадный игрок попался если уж у него твинг 100 то основа никак не меньше 200 -го. и зажал поганый миллион вот видишь лобяра или у него собственный сверчок имеется а какие еще варианты аккредитив что я вношу на банковский счет денежные средства туда же сдаем подписанный с обеих сторон договор По исполнению указанных в нем пунктов вы забираете деньги. Все просто». «В чем подвох?» – тихо задал вопрос Барсук. «Установи мне блок гражданского права и юриспруденции, тогда...» «От черт, на, подавись!» «Если в договоре будет прописан срок, и в течение этого времени ты деньги не востребуешь, то все. Они к нему и вернутся. Или просто истечет срок действия договора. Да вообще мало ли что». Без печати нотариуса всегда можно найти к чему придраться, да и с ней тоже. «Ну и ладно», — решил Барсук. «Все равно на этот миллион серьезно рассчитывать не стоило. Сейчас главное соглядатая в красной плесени оторваться, там видно будет». «Да и не собираются ПКшники платить. Наоборот, хотят поймать в мирной городской зоны, пленить и ободрать как липку». А если попутно еще и инфу о новой цепочке есть возможность получить, так это бонус. Неплохой такой бонус. На то и расчет. Хорошее предложение, сказал он. Мы согласны. Четверо вышли из офиса банка, где был подписан стандартный договор на исполнение неких обязательств. Образец выдал улыбчивый клерк всего за один юань. Он же открыл и счет, на который была помещена означенная в документе сумма с шестью нулями. Вот сюда нужно прыгать. Открыв свой журнал путешественника, Тчиф уткнул пальцем в точку на карте. Вроде самое близкое место. К чему близкое? К квест-стартеру к чему еще? Хм, протянул колечник. «Уж не в огнещелке ли он находится?» «Именно. А что?» «Да так. Там пару недель назад местный босс отреспился. На него сейчас рейд собирают. Через десять дней намечен поход». «Ну, до РБ мы не дойдем. Мы с другом секретный проход нашли. Причем так классно замаскированный, что ищи его специально, за тысячу лет не обнаружишь. Чисто повезло». «Похоже на правду», — кивнул фальшивый Печкин. Они рожки гогов и клыки гонщик сдавали. Вот только... Все хотел спросить. Как вы на своих мелких левелах тамошних мобов одолели? Здесь врать не стоило. Террор мир его цифровому праху. Совершенно точно настучал о раскаявшемся тролле. А Хоббит молодец. Вон как хорошо неверение разыгрывает. Не иначе Твинг кого-то из руководителей красной плесени. Но не договорить это не соврать. С нами был третий, хайский хай, он-то и паровозил. Кинул гад, когда... Нет, этого пока не расскажу. Потом, когда подтверждение выполнения нашего договора пропишется, оно же автоматическое? Ага, как только так сразу. Ну и хорошо, готов, погнали. А мы дойдем туда? Я-то ведь не хайский хай, а вы с товарищем э, не обижайтесь, но вообще нубы. Да на что тут обижаться? Правда есть правда. Дойти-то дойдем, твоего сто плюс вполне хватит. Но идти будем долго, это да. Тогда ты не против, если к нам еще несколько игроков присоединятся, Чтобы мы сразу квест получили, и тебе быстрее, и нам не бегать. «Ес!» yes, — возликовал про себя Тануки. «Наконец-то!» «Само собой, твоя цепочка, принимай кого хочешь». Окей, нас будет... пятеро. Но в пати же можно до десяти персов собрать. Почему всего пятеро? Это наша конста. Мы по... по реалу, друзья. И делиться инфой пока ни с кем не хотим. Ну, ваше дело. Просто чем больше персов, тем серьезнее прибыль получится. Ты об этом не переживай. Мы своего не упустим. Все, все, кто надо, вступили в мою группу. Кстати... Печкина тоже с собой возьмем. Но ведь он же социал. Он в боевую локацию даже войти не сможет. Да и свиток портала не заюзает. Я... Э, я сегодня с утра Ак себе расширил. Вот у него денег занял и расширил. Специально, чтобы эту цепочку получить. Теперь я полноценный герой. Правда, первого уровня всего, но это дело поправимое. Зато не только комиссионные полученные ревард. Хороший план, одобрил Тчифу. Погнали? Свитки местных ТП у всех есть? Да, но мне нужно минут 10-15, попросил колечник. В личную комнату заскочу, оставлю там кое-что, а другое кое-что возьму. Когда Барсук, Корнет, печки на колечник появились на полянке, специально предназначенной для перемещения из города, их уже ждали. Четверо игроков, все от ста до 110. Ста то есть как раз оптимальный твинковский возраст. Уже не совсем нуб, а качается довольно легко и недорого, как говорил Порвунах. А вот дальше начинается лютая жесть. Каждый уровень выгрызать приходится зубами. Причем чем дальше, тем сложнее. На 200 плюс вообще, говорят, нереальная арифметическая прогрессия. А на 300 плюс геометрическая. Что там на 400 плюс совсем тайна. Таких игроков по пальцам пересчитать, и свои секреты они блюдут замечательно. Хм, а ведь хоть и твинковский отряд составлен грамотно. С другой стороны, как раз такими положено быть отряду вторых, а то и пятых персонажей на аккаунте. А если добавить сюда гнома Хирдмана в качестве запасного танка, Берса как ДД-ближника и водника Хиллера, то... Ну да, само собой разумеется. Интересно, а где они? Итак, включая псевдопечкина, как там его на самом деле, это 9 персонажей. А в пати может состоять до 10 игроков. Значит, кончились у красной плесени твинки в этой местности. Это радует. Залетевшей троицы в округе не наблюдалось. Или уже зашли. Не зря же хоббит просил 15 минут. Или пойдут по следам. «Скорее, второе, ведь неизвестно, насколько глубоко забраться придется». «Пойдемте», — махнул рукой барсук. «Время, как говорится, деньги. Нам еще к битве с оборотнем готовиться». «Как?» «Ну, блин, даже сказать стыдно. Вчера сожрал по ошибке витаминку. Мало того, что облысел, так еще и бафы от еды в дебафы перекидываются. Так что придется идти к доктору. Говорят, есть один профи в этом деле, на раз эффект снимает». — А, да, есть такой, — ухмыльнулся колечник. — Не ходи, — посоветовал полуэльф-порталист, мнущийся за спинами боевого отряда. — Не надо. — Что, Гонта, плохие воспоминания? — заржал, господи, кто это? Полуогр-полугном? Это же нужно было так над персом извратиться. — Иди в жопу, — огрызнулся порталист. — Ага, доктор тебе ее уже разработал. — Слушай, ты... «Ануша!» — внезапно зычно рявкнул Хоббит. Игроки заткнулись, отвернулись друг от друга. Хотя волосатый великан все еще время от времени похохатывал. «А дисциплинка в отряде хромает», — подумал Тчифу. «Только авторитет колечника ситуацию выправляет». «Это же с бесами и гогами персы сто плюс уровней прошли в легкую, даже не останавливаясь. Но рожки Барсуку и карнету сегодня не перепали. Лут собирал тот самый порталист. Видимо, его взяли за компанию, просто поскольку было свободное место. А качать бесполезного в бою, но ценного в рейде персонажа все равно требуется. Адские гончие и церберы тоже не вызвали особых затруднений. Сплоченная пати выносила псин одну за другой, лишь немного медленнее, чем это делал Порвунах единолично. Получалось бы и быстрее, но порталист только лутал, а Печкин все еще прикидывался первоуровневым нубом. Так что мобов били только четверо из шести. «Интересно, те трое уже зашли?» — подумал Барсук. «Как бы проверить?» «Ниже уже демоны начинаются», — сказал Хоббит, выполняющий в пати роль Ао-Едамагера, потому малоэффективный в условиях закрытого пространства огненные расщелины. «Далеко нам еще?» «Нет, уже скоро». «Хорошо, а то с этими гадами тяжко». «Ну, их все равно нужно валить». Ход между восьмым и девятым. Хм, это надолго. Придется по одному-два агрить, а их там под сотню на каждом этаже. Ну, мы с Корнетом вообще ничем не поможем. Мы же вообще нубы, так что сори. Знаешь, барсук, вмешался Печкин, мне тут те игроки пишут, что с самого начала хотели инфу купить. Ты не отошел еще? Может, позовем? И нам проще, и вы время сэкономите. Бинго! И эта самая оговорка нам дает еще одно подтверждение, хоть уже и ненужное. Да мне все равно. Сделанным равнодушием пожал плечами Тчифу. Мы с Колечником договорились, так что теперь он владелец. С ним и договаривайся. Ну да, ну да, спохватился шпион. Колечник, ты как? Не против, если к нам еще трое присоединятся? У них и танки есть, и Дамагеры, и даже хиллер? Ммм протянул Хоббит косясь на барсукату на Корнета. «Зови. Договоримся, думаю. Часть расходов возместим. Окей, уже пишу». «Привал», — сказал предводитель Твинков. «Ждем подкрепления». «А почему?» — начал Гномаогр того, занятый кормлением бездна и пропустивший разговор. «А ты давай костер организуй!» — перебил Хоббит, яростно сверкнув глазами. «И не отвлекайся!» «А ч я? Селёдка у нас, кулинар?» «Я не селёдка, я Йорш. тысячу раз говорил!» «А ну, кончайте базар!» «А что он до всех докапывается? Достал уже!» «Тихо, я сказал! Пятнадцать минут, привал! Готовимся! Там ниже будет не так просто, сами знаете!» «С нами портальщик, демоны эти свою коронку не применят, так что не очень и сложно будет!» Все, заткнулись!» Харон, я кому сказал, делай костер. Селед, тфу, Йорш, готовь подборку бафов. По пятой схеме, остальным отдыхать. Действительно, через четырнадцать минут на очищенный от серберов ярус вышла отшитая раньше троица игроков. Все трое окинули барсука и корнета презрительно ненавидящими взглядами, но ничего не сказали. Колечник отозвал новоприбывших в уголок и о чем-то с ними зашептался. Костер несчастный Харон развел как смог. Вероятно, с кулинарией у него был совсем швах, потому что заваренный им чай никто пить не стал. Еще бы, кому нужен в предстоящем бою дебаф тошнота, пусть и сопровожденный легким повышением скорости регенерации бодрости? Йорш, закончивший со своей загадочной пятой схемой, повздыхал над котелком, но новый заваривать не стал. Вместо этого вытащил зефирки и быстренько подрумянил раздался партийцам. Барсуку и Карнету не предложил. «Мы договорились», — наконец возвестил Хоббит. «Идем до середины спуска, бафаемся. Сусанины наши остаются ждать там. Все, вперед! Эй, просыпаемся, шнеля, шнеля! Харон, не тормози, к тебе относится!» Отряд, теперь уже полноценный и, видно, подобранный очень грамотно, двинулся по серпантину. Пройдя половину пути, все остановились, — Ёрши Макводник споро бафнули партийцев Боевики отряда выхлебали какие-то приготовленные заранее зелья и пошли дальше. Теперь на острие атаки, как это ни странно, стоял порталист с ником Нульчик, прикрываемый с обеих сторон тяжело экипированными танками. Правда, не совсем ясно зачем. Вокруг порталиста переливал со всеми цветами радуги шар, очень похожий на уже виденные тчифу раньше. Только он не мешал магу передвигаться и периодически выстреливал в пространство черно-белые молнии. Барсук и Карнет остались под присмотром лишь Печкина. Но пусть тот и был одет сейчас всего лишь в стандартное нубское первоуровневое тряпье. Друзья не обольщались. В бою с персом 100 плюс уровня шанса у них не было. Хотя, конечно, один был. Спрятаться от демона Они на этом пустом переходе совершенно негде. «Может, поближе посмотрим?» — предложил Тчифу. «Очень интересно, как они демонов будут валить». «Да что там смотреть?» — пожал плечами Печкин. «Нульчик заблокировал возможность портала в зоне, а без него демоны тупо мясо». «То есть как заблокировал?» — сполошил Сатануки. «Совсем?» «Ну да, он же нуб еще. Выборочно не умеет. У него и АОЕ на зону только недавно открылось на сотом, так что да». Глушит пространственную магию вообще, а что? А то, что Барсук надеялся, воспользовавшись суматохой битвы, призвать Архидьявола, вот что. Но теперь в действенности плана возникли сомнения. Если пространственная магия полностью отключена, сможет ли явиться босс локации? Понятно, протянул ТЧИФУ и все-таки попробовал шепотом. Афрасота, фрасота, фрасот. Афрасот». Ничего не произошло. Чего ты там бормочешь? Насторожился Печкин. Зачем тебе магия пространства? Порталом свалить хочешь? Что? Да нет, нафига. Я условия договора еще должен выполнить. Квест стартер показать. А вот назад, да. Свитком. Пешком-то мы не дойдем до города. Мелкие? А, а, не переживай. Как возьмем первый квест, нульчик сразу барьер снимет. Влипли, понял Барсук. Значит, эта магия не только местные порталы фиксит, но и городские. Сверчок, что делать? А что, ничего не делать. Вернее, ждать. И выполнять условия договора. Какого нахрен договора? Нет здесь никакого квест-стартера, знаешь ведь? Ну я просто гид. По известным локациям и функционалу мира. Оперирую только теми базами, которые ты ж, мод позорный, мне установил. Откуда мне знать, какие есть квесты в незагруженных для меня локациях? «Я тебе ставил всю Кимерию, всю! И огнищелку в том числе!» «Вообще-то информация по заданиям и боссам обновляется ежедневно. Иногда даже три 4 раза в день. А мы уже семь э, обновлений пропустили. А стоят они, между прочим, гроши при твоих-то доходах». «Так, мы куда-то не туда спорим», — выдохнул Тчифу. «Скажи, как блокиратор пространственной магии снять?» Порталиста убей» присвистнул злобик. «Того, что экран держит. Проще простого. Видишь, какой я полезный?» «Не то слово», — скрипнул зубами барсук. «Еще варианты?» «А больше никак. Разве чтоб подождать, пока блокировка сама слезет». «Долго?» «Не, он же нуб еще. Сорок минут всего. Потом откат будет сутки почти». «Сорок». Тчифус глотнул. «Хорошо». На вынос демонов в грамотной группе, состоящей сплошь и свинков очень опытных игроков, потребуется минут 10, пять из которых кончились. Еще 15, чтобы перебить кровавых демонов на следующем этаже. Пусть 5 минут на переходы, то да все остается еще 10. Представил, что с ним могут сделать отмороженные на всю голову ПКшники за 10 минут и сглотнул еще раз: например, нацепят железяки, типа тех, что у террора были. Аковые Вечности называются, Барсук уже выяснил. Блокируют чаты, возможность телепортации и все прочее передвижение и общение. Единственное, что можно сделать, из игры выйти. Но это не его вариант. Да и Карнету не подойдет. Заманили врагов, называется, в хитрый капкан. Ситуация из серии «Я медведя поймал». Значит, нужно тянуть время. Конечно, идеально было бы призвать архидьявола в момент битвы группы с мобами. Тогда они были бы связаны боевым режимом и не в состоянии свалить в город, разве что воспользуются методом Парвунаха. Но не думается, что игроки пойдут на такие расходы ради спасения крошек и экспы второстепенных персонажей. шмот на них так себе. Почти сплошь зелень редкая с несчастными вкраплениями синих волшебных вещей. Сам Барсуки еще не поднаторел? Но ушлый жлобик давно все опознал, проанализировал и даже оценил с точностью до ста юаней. Только хоббит в фиолете, хоть и нубском для своего уровня. «Знаешь, Карнет, а пойдем воздухом подышим», — предложил Тчифу. Товарищ удивленно приподнял бровь, но ничего не сказал. «Куда?» — заволновался Печкин. «Нельзя?» «Чего это нельзя? Очень даже нельзя». Мы здесь хоть и по договору, но не нанятые на повременку, а партнеры. Так что прогуляемся до выхода, потом назад. Вдруг что из лута забыли, так мы подберем. Мы люди не небогатые, гордыни лишние не обременены. Я сейчас колечника позову. Не стоит. Не нужно отвлекать, у них там бой. Сольются из-за тебя, прикинь, что будет. Да не сын, никуда мы не денемся. Нам тут миллион обещали. Вот именно, так что сидеть! А ты ничего не перепутал? жестко посмотрел на печки на огнемак. «Уймись, мы будем делать, что хотим, понял?» «Я вас одних от не отпущу, может, вы...» «Что?» «Вы... вдруг вы что-то задумали, и сейчас хая-пкшник от того приведете «Мы не говорили, что он пкшник», — усмехнулся Тчифу. «Я... я... слухами земля полнится. В таверне кто-то сказал, что здесь самого Парвунаха видели». В компании двух нубов, один из которых урод, а второй явный ребл. Догадаться, кто эти нубы как два пальца? Допустим. Ну ладно. Ты с нами на выход или к своим? С вами, буркнул Печкин. Ничего вам на месте не сидится? Там же скоро этаж очистят. А ну стоять!» Раскатился под сводами второго яруса огненный, расщеленный громоподобный голос, многократно усиленный эхом. Вы это куда намылились? Их догнал весь отряд твинков в полном составе. Наружу, спокойно ответил Барсук. Клаустрофобия расшалилась, просто жуть как. Нужно воздухом подышать. Вернитесь, через полчаса будете гулять где хотите, а сейчас за нами. Нет, покачал головой Тчифу. Мы хотим выйти и мы выйдем». «Остался всего один этаж, если, конечно...» Хоббит широко ухмыльнулся. «Если вы, конечно, говорили правду. Они решили нас сюда зачем-то заманить, а? Я прав?» «И зачем? Что мы можем вам сделать?» «Вы ничего», кивнул колечник. «Но, может, у вас есть союзник? Я думал о том, пи... что в гелиот намылился, но нет». Он сейчас вообще где-то в австралийском секторе бегает, так что точно не он. Почему в австралийском? Не смог сдержать удивление Корнет. Так у него стрим-канал, очень популярный, трансляция в онлайн-режиме, реклама, все такое. Я, кстати, подписан, он крутой, хоть и сдвинулся на гомосядине с неделю назад внезапно. Да и охотники за головами таких легенд в постоянном режиме отслеживают. Хм, и что все-все выкладывает? Не поверил своим огромному шампануке. Да и время нужно потянуть, а для этого беседа на отвлеченные темы самое оно. К сожалению, не все, только соло приключения дабы через знакомых на него не вышли. Но вашу парочку просчитать пара пустяков, так что скажите, зачем мы здесь? Я так полагаю, мы играем. Это же игра, не забыл? Грязь называется. Получаем удовольствие, релаксируем. «Отпускаем наружу переживания и страхи из реала?» «Значит, по-хорошему не хотим. Жаль!» Хоббит сделал малозаметный жест, и в этот же миг барсука и корнета сковал ледяной панцирь в палец толщиной, лишая любой возможности пошевелиться, даже моргнуть. Слышимость и видимость тоже снизились капитально, но кое-что разглядеть было возможно. Ник мага Водника замигал фиолетовым, сигнализируя, что он произвел агрессивное действие в адрес несопротивляющегося персонажа. Но только у него. Видно, все было оговорено заранее, и Водник заблаговременно вышел из группы. Дебав морозные узы, помимо того, что не давал двигаться, еще и наносил небольшой текущий урон. Повезло, что он рассчитывался не в абсолютных единицах, а в процентах от общего количества жизни. Резист к холоду, даваемый шерстью, к сожалению, исчез вместе с шерстью. потому тануки и огнемак страдали одинаково, лишаясь одной десятой процента максимума ХП ежесекундно. А действовали узы полминуты. Впрочем, убивать замороженных никто не собирался, по крайней мере пока. Тот самый нелепый огро-гном все еще перемазанный собачьей кровью, брякнул на каменные плиты тяжелые железные кандалы. Четыре массивные цепи с толстенными браслетами, снабженные винтовыми запорами. Корнет узнал в железяках точно такие же, как те, что выбросил из мешка террора. Дешевое и эффективное средство обездвиживания персонажей. Главное, чтобы сила была меньше 500 А таким показателем мог похвастаться далеко не каждый ББшник ниже 150-го левела. К примеру, сила Корнета остановилась на жалкой двадцатке. Он маг, и вкладываться в этот показатель чел неразумным, да оно и правильно. У магов нет завязанных на силу умений, разве что мешок с лутом таскать. А у Тануки показатель силы достиг 40, с учетом бонуса от чудеса сета девяносто Но все равно мало. Кстати говоря, для могучих богатырей умельцы ковали уже мифриловые оковы. Но стоили они не в пример дороже. 30 секунд морозного дебафа вполне хватило, чтобы тчифу и огнемак оказались качественно упакованы и полностью обездвижены. Лишены возможности пользоваться всеми чатами и инвентарем. Следовательно, достать и применить свитки телепортации нереально. «Вот теперь поговорим серьезно», сказал колечник, присаживаясь на теплый, почти горячий камушек. Бездна сегодня особенно яростно полыхала демоническим жаром. Как уже сказано, я понимаю, вы нас сюда вовсе не с целью взаимовыгодной сделки пригласили. Так зачем? На что или кого надеялись? Время дебафа истекало, и ледяная корка стала отваливаться, падая на землю большими полупрозрачными кусками. Куски разбивались в вдребезги от соприкосновения с каменными плитами пола. Крошево мгновенно таяло, почти сразу испаряясь. Хоббит, видя, что пленники еще не совсем в состоянии говорить членораздельно, решил продолжить сам. «Мне с самого начала было интересно. Нет, я, конечно, предполагал, что цепочка у вас есть. Огненная сфера, способная превратить почти любой замок в кучу головешек, миллионов на пятьдесят потянет, а то и больше. И таким нубам, как вы, ее взять просто негде, разве что из чужого инвентаря добыть. Например, вы Парвунаха завалили, чего еще никому никогда сделать не удавалось, но чем система не шутит? Вряд ли он вам ее подарил, такими штуками даже топы не разбрасываются. Но это предположение не подтвердилось. В статистике он все еще на высших позициях рейтинга ПК. И с нулевым счетчиком смертей. Правда, опустился с шестой строки на девятую. Но это в рамках погрешности, так что ничего необычного. «Отсюда возникает еще масса вопросов». «Вы как, готовы уже к беседе? Челюсти не отмерзли?» «И уши». «А вот ушей попрошу не касаться», — буркнул Тчифу. «Э, нет», — рассмеялся колечник. «Не буду тебя обманывать. Ушки твои нам очень приглянулись, мы их обязательно заберем». «Так же, как и яички». «Да-да, а ты что думал?» «Твоя раса довольно популярна» правда, не в наших богоизбранных краях, а на далеких, лишенных истинной духовности языческих островах. Инфы по ней даже в свободном доступе вагон. Только вся требует перевода с варварского наречия, но мы, слава богу, люди не нищие, и бота-переводчика можем себе позволить, и даже не в складчину. Так что почитали, посчитали, подумали. В общем, выйти на своих двоих тебе отсюда не светит. Но ты не печалься, если договоримся, мы тебя не больно убьем. А вот товарищ твой нам вообще не нужен. Не стоит он того, чтобы в него дополнительно краситься. ПК смывать нынче долго и дорого. Так что у него все шансы. В случае добровольного сотрудничества, разумеется. Он тебя даже воскресить сможет, если захочет. Мы ж не звери, свиток оживлялки оставим убогим. А вот все остальное заберем, не обессудьте. И костюмчик твой интересный, и сферу. Ну и что там еще у вас в карманцах припрятано? «Цепочка на самом деле есть», — скрипнул зубами Тчифу, сам не зная, на что надеясь. Но время все равно стоило потянуть. Цветной шар вокруг порталиста все еще был достаточно ярк, хоть и выстреливал молнии заметно реже. Вы, идиоты, всего один ярус не дошли. «Ой, вот только не надо! Ты за кого меня принимаешь? Даже если здесь что и есть на самом деле, оно на этаже Церберов». Вы только рожки и клыки сдавали по агентурным данным, так что ниже не спускались. Скорее всего, какого-то союзника там ожидали встретить. Тот же Парвунах вполне под инвизом в состоянии пробежать мимо всех этих нубских мобов. До самых эфритов, скорее всего, а то и до дьяволов. И он такой не один. Ну так что? Будем говорить или начинать предпринимать меры? Какие еще меры? Мы просто офнемся и... Вот почему вы, многоуважаемый Тануки, так сильно недооцениваете мой интеллект? Никуда вы не выйдете. Ваш друг Реабл. У него окурезанный, Твинков нет. Прервать игровую сессию он не в состоянии. А вы... Есть много косвенных данных, подтверждающих, что вы вообще в банке. Но самое главное, будь вы в состоянии сменить персонажа, давно бы это сделали. Может, мне просто персонаж нравится. Вот и не меняю». «Ой, да бросьте вы!» Казалось, Хоббит получает от беседы истинное удовольствие, упиваясь всецелой властью над захваченными в плен беспомощными нубами. «Как в наши пинаты прониктануки, не очень ясно. Зато ясно, что если бы мог, давно бы пересел на более привычного здесь персонажа. Ведь это муки сплошные. Учителей нет, так что только базовые умения в наличии. Квестов нет». Неписи все как один ненавидят. Короче, покинуть грязь вы тоже не можете. Посему полностью в наших руках. Вплоть до момента жуткой мучительной смерти. Очень долгой и очень страшной. Мне скажу прямо, подобное времяпрепровождение кажется излишним. Я не садист по натуре, но привык добиваться своего. Так что выбор стоит так. Вы оба полностью открываете для нас свой инвентарь. Мы берем оттуда все, что сочтем нужным. «Это все?» – усмехнулся Барсук. «Нет, конечно. Вот свиток с заклинанием абсолютная правда. Но чтобы он сработал как надо, объект должен согласиться подвергнуться его воздействию. Не обязательно добровольно просто согласиться. Вы соглашаетесь? Кратко в течение пяти минут, пока действует заклятие, рассказываете мне все. Зачем нас сюда заманили? Где сферу взяли? И все прочее, о чем я сочту нужным спросить после чего мы просто без затей убиваем одного наглого лысого чебурашку и уходим. Или вариант номер два. Переносим вас в одно очень-очень неприятное место. И уже там наши специалисты, не только не боящиеся, но и жаждущие покраситься займутся вами вплотную. Выбирайте. Мы получим свое так или иначе. Вопрос лишь в вашей хм, мотивации. Страх или боль? Что предпочитаете? Мне нужно подумать выдавил Тануки. Шар вокруг порталиста мерцал уже гораздо более тускло, и черно-белые молнии стреляли совсем редко. «Думайте», — кивнул Колечник. «А чтобы мозг работал спорой и выдавал как можно более конструктивные мысли, мы приступим, пожалуй. Амулет втрое повышающий удачу, да не только родную, а и даваемую прочим шмотом, я никому не отдам. Даже тем хорошим парням, которые вами вскоре могут заняться. «Ребята, переверните его на живот!» — Сверчок! Эй, жлобик, мать твою! — возопил про себя Барсук. — Это чего он задумал? При чем тут яйки? Ты же говорил, это ты удачу приносишь! — Ну... — непривычно смущенно пискнул гид. — Не всю. Я просто добавляю пятьдесят единиц, а врожденное свойство Тануки уже плюсует к ней двести процентов. — Ты, если бы не тупил, и сам бы мог догадаться, вот. Но я же не врал, я правда удачу увеличиваю, пусть и не так сильно, как ты думал. «Что будет, если мне их отрежут?» — взвизгнул Тануки, пока его переворачивали. «Больно будет», — сказал Жлобик грустно. «Очень». «Они отрастут?» «Не сразу. Очень не сразу». «Долго?» — он уже чувствовал, как к самому дорогому приближается острая холодная сталь. «Ага». «Сколько?» «Да погодите вы, я согласен, согласен я! Переверните меня назад, все расскажу, все отдам!» Ну, по-разному, — Сверчок явно задумался. Но всяко не меньше года. Очень длинный откат для восстановления такого мощного бафа. «Стойте!» — раздался спокойный голос Хоббита. «Поставьте его». «Ты покойник», — Карнет посмотрел на колечника сверху вниз, что вообще несложно, когда говоришь с Хоббитом. «Я ведь отсюда выйду, пусть и через три года». «И что? В реале меня найдешь? Ха!» Знал бы ты, сколько раз мне подобным угрожали. — Ну, лысик, дозрел? Открывай инвентарь. — Дайте... фух... дайте отдышаться. Не тяни время, а то ведь продолжим. Переливающийся шар порталиста мигнул в последний раз и рассыпался миллионом черно-белых искр. — Афросот! — заорал барсук во все горло. — Афросот! Афросот! — И? Хоббит удивленно приподнял бровь осмотрелся. «Босс локации? Ты его зовешь, что ли?» А фрасот твою мать, ты где?» «Так, все ясно. Ребята, наш друг не родил конструктивного решения, а выносил коварный замысел. Дурачок. Архидьявол живет на двенадцатом уровне, ты до него отсюда по-любому не дарешься. А и появись, он первым делом тебя и сожрет. Он ведь дикий моб, пусть и псевдоразумный. Или... Или...» Это и есть ваш загадочный покровитель. Точно. Ведь с него каждый раз сферы пламени падали, когда его рейд выносил. По одной, а то и по две сразу. Значит, вы как-то договорились. Ну все. Ребят, разговоры закончены. Режем яйки и в замок их, в подвал. Там беседу и продолжим. Нульчик, готовь портал. Тчифу снова уронили на камни и стали переворачивать. Инвентарь недоступен, так что почти весь арсенал вне зоны доступа. Барсук задергался, пытаясь ухватиться за единственный амулет висящий у левого плеча. Если удастся нацепить его на любого из этих амбалов или на себя на худой конец. Но попадались только совершенно в данной ситуации бесполезные. Амулет егеря, невидимки, пронзающего выстрела, притворщика, смерти огня, огорской ярости крови. Внимание! Произведена попытка наложения неизвестного бафа с непрофильными для вашей специализации эффектами. Неудачно. Ничего. Это как неудачно? Почему неудачно? Еще же ведь ничего не отчикали, хотя уже вот-вот. А, да, почивший террор говорил, что срабатывает далеко не всегда. Ну, еще раз, и еще. Внимание! На вас наложен эффект «Огорская ярость крови». Прибавляется 20 очков силы на каждый уровень. Итого 20 на 24 равно 480. Итого, ваша сила 90 плюс 480 равно 570, все физические атаки становятся критическими, уровень защиты и всех сопротивлений уменьшается на 90%. Штрафы за использование непрофильного умения, снижение основной характеристики удачи на 10%, невозможность использования других амулетов до окончания действия эффекта. Время действия эффекта. 30, 29, тренькнули, разлетаясь на отдельные звенья железные кандалы, и не успели они со звоном и лязганьем приземлиться, Тчифу отбрасывает агрогнома пинком. Мгновенно выхваченный из барабана меч втыкается в горло склонившемуся над тушей тануки магу-воднику, Крит. Тот хрипит, пытаясь руками зажать сквозную рану, но качественная, не в пример лучше прежней катана легко срезает его пальцы, и те окровавленными сосисками сыплются на землю, вперемешку с брякающими только сейчас упавшими звеньями цепи косой удар снова крит и маг пусть 108 уровня но все равно тряпка умирает еще бы два крита от персонажа пусть и нуба 24 уровня но все же имеющего сейчас силу в 570 единиц А недостаток ловкости и умения вполне компенсировала удача задранная вообще в небеса хоть и немного сниженная штрафом за применение непрофильного бафа 26 25 как сквозь тонну ваты, набившейся в неправдоподобно огромные уши, доносится рев неизведанной, но совершенно точно дикой и злобной твари. А нет. Это огнемаг, все еще лишенный возможности кастовать, да и вообще ходить, неистово взвыв невероятным прыжком с места, врезается в уже выхватившего из ниоткуда лук Печкина. Оба катятся по пыльному полу и скрываются в жадной пасти радостно полыхнувшей бездны. Вокруг тчифу возились четверо, и двое из них тяжело вооружены. Тот самый гном Хирдман, который так похамски вел себя в вилки и ложки. И агрогном, основной танк пати-твинков, откатившийся от пинка в самом начале схватки. Он все еще корчился на полу, держась за промежность. Схватил бедолага дебаф специфический, пронеслось в голове Тануки. Вероятно, стальным гульфиком защемило. Удачно получилось, иначе его толстенную броню не пробить. Но долго размышлять было некогда, секунды дороги. Удар по гному, ловко подставившему латный наруч, принес только боль в ладонях и снял с гнома процента полтора хп. «Убью!» — прорычал Хирдман, и в его руках появился огромный ярко-красный топор с хищным крюком на обухе. Пока гном топор доставал, Тчифа успел еще трижды полоснуть его катаной, но это не дало почти ничего. Хирдман как-то ловко поворачивался так, что под удары попадали бронепластины, совершенно непробиваемые для низкоуровневого игрока. Полпроцента жизни за всю серию ударов совсем не серьезно. Это его до вечера рубить придется. А время уходило. Тчифу упрыгнул, одновременно уходя от свиснувшего топора Хирдмана и нанося рубящий удар второму из близко находящихся магов. Тот уже поднял руки, то ли сдаваясь, то ли костуя какую гадость. Скорее второе. На ладонях уже вспухали белорозовые противные капли. Но набухнуть до критической массы не успели. Удар, и отрубленная полокоть рука падает на землю. Еще взмах лезвия, и вторая конечность, кувыркаясь и разбрызгивая, алые капли летит в бездну. Два крита с травмами успел удивиться Тчифу, когда в спину ему прилетел тяжеленный молот, брошенный точной рукой полуорка Берсеркера. Целился Берс хоть и недолго, но тщательно, и попал именно туда, куда хотел, по выпирающим сквозь одежду округлостям. «Вот что значит плохо знать матчасть», — думал Тчифу, летя вместе с увлекшим его молотом к стене. «Это же надо тануки по кокам лупить. Да они у нас самая крепкая часть тела». Три процента ХП ледяной дебаф отнял, а этот страшнючий удар, способный размозжить в лепешку всего барсука целиком, только придал момент инерции и снес... Ха! Меньше полупроцента. И это с учетом 90% процентов штрафа на защиту и резисты. Следующая мысль возникла при соприкосновении со стеной и была уже далеко не такой радужной. Даже как-то сама разделилась на две параллельные. Жаль, голова не такая крепкая. И как бы так изловчиться и падать все время на яйки? «Идиот!» – услышал он непонятно, к кому адресованный виск колечника. Жесткий удар о стену лишил барсука десяти процентов жизни и на пару секунд оглушил. Когда он, тряся головой, все же смог сфокусировать взгляд, понял, что танцы с катаной кончились. Тчифу обступали шесть оставшихся врагов, все щеголяющие фиолетовыми никами вступивших в ПВП игроков. Правильно, брошенный берсом молот засчитался за согласие всей пати поучаствовать в битве. Хирдман с топором в одной руке и массивным ростовым щитом в другой. Берсеркер с двумя молотами, точно такими, какой он швырнул во внезапно взбесившегося барсука. И где он их берет в таком количестве? Они же громадные и тяжелые. Каждый половину инвентаря должен занимать. Волосатый агрогном с двумя шипастыми кулачными щитами очень зловещего вида, увенчанными по граням длиннющими хищными лезвиями. За их спинами колечник с красивым посохом со светящимся навершием. Видно, заклятие уже готово и только ждет момента, чтобы поразить беззащитного тчифу. Еще дальше бафер Йорш и порталист Нульчик. Ну, до этих не добраться не пробиться сквозь тонну стали и адамантита, покрывающих трех бэбэшников. А там вдали два располосованных окровавленных трупа. Маги, которые неосмотрительно приблизились, к казалось очень качественно зафиксированному клиенту. Девятого члена твинковской пати. Лучника Печкина не видно. Ах да, он же вместе с Карнетом в бездну рухнул. Ну ладно, будем надеяться, трехпроцентный шанс сработает так, как надо на печке нас работает она на мага нет уточнил свое желание тануки а то вдруг удача услышит но поймет неправильно брось меч услышал он голос хоббита убедил не будем трогать твои яйца давай поговорим две одна ноль давайте Согласился Тчиф, одной рукой пряча катану в барабан, а другой сжимая амулет Тони. Форум. Автор Шерн Торгнеген. Тема Осады Красной Цитадели. Игроки, доброго времени суток! Напоминаем, что в данный момент ведется осада Красной Цитадели. Оплота ПКшного клана Красная Плесень. Мы, альянс кланов Дети Гор, приглашаем всех желающих принять участие в ивенте. Кому будет интересно в нем поучаствовать? В основном персонажам 200 плюс уровня, поскольку за сам факт нахождения в осаждающей армии ежедневно начисляется некий процент от набранного за всю игру опыта. Процент зависит от времени в патруле, от активных действий, от количества часов в карауле и оцеплений. Но даже если вы не достигли 200 все равно милости просим, Рады всем, даже первоуровневым твинкам, для вас имеются особое задание. В последний день совершения ритуала привязки Грымха будет произведен штурм и разрушение цитадели. Фан! И лут! Желающие отправляйте контактные данные по этой ссылке. С вами свяжутся и вышлют координаты. Пост скриптум. Шпионов просим не беспокоить. И это не шутка. Наши высокоуровневые пророки определят факт нахождения на вашем аккаунте ПК-персонажа, и Твинк будет подвергнут мучительной казни путем принесения в жертву во имя света и добра. С уважением, старший офицер Альянса Дети Гор, Шерн Торгнейген. Первый Тля. Да и... В жертву? Во имя добра? Само собой, прикинь, сколько добра они с этой цитадели вынут. ПКшники, небось, на сотни миллионов понаграбили. «Ура! Грабь награбленная! Там до грабежа еще почти полтора месяца. Смысл у стены тупо сидеть?» «Да полно смысла. На высоких лавлах, пока один процент экспонабьешь, неделя может пройти. Плюс расходники, плюс риски. А там сама капает, я поеду». «И я поеду». «А я не поеду, скучно. Лучше в рейд на афросота запишусь». «На кого? Асфарота?» Вот, читай, Афросот, архидьявол такой. Правильно, Асфарот, производная от Астарота, а тот, в свою очередь, произошел от Астарты. И где такие водятся? Не заню? Вики, почитай, дубина. Причем здесь десятый тамошние архидьяволы. Они выдумка священников всяких и сатанистов сдвинутых. А Афросот реальный РБ, живет в огнещелке, вот скрин. Ну, басы, блин. Что за дебилизм? Не произошел астарот от Астарты, это совсем разные сущности. Да пух. Ты не те читаешь статьи, походу. Вот, лови. Культ сатаны в современном обществе и его преимущества. Да ну тебя нахрен, тут тема о борьбе с ПКшниками. Забыл своей сатаной. Хм, почитал. Тоже на афросота запишусь. РБ вроде несложный, ревард достойный. А потом уже на осаду. Ага. Там главное в бездну не е**ся. все остальное фигня. Народ, что вы все материтесь, тут же дети. Так это дети и матерятся, а ты думала. Взрослые ведут себя культурно. Хе-хе. Ага, культурно. О, круто, тоже поеду, крафт покачаю. А там около цитадели той речка есть, я бы рыбалку поднял. Взрослые все в красной цитадели сидят, обороняют. Гы. Вот уж точно нет там сто процентов шкалоты. Шкалота бы Грымха не изловила. Но ведь изловила. Потому и говорю, там профи, а значит умные люди. А дети умными не могут быть? Могут, но вот купить такую цитадель миллионов за триста точно нет. За триста не купят. Триста лямов мелкий замок стоит раз в пять поменьше. Ну я к замкам не приценивался, так для примера ляпнул. Клан Гилет тоже участвует. Ой, е... тогда не полечу на осаду. Но мы будем не на стороне осаждающих. Тогда полечу. И не на стороне обороняющихся будем. Тогда уже и не знаю, что делать. Мы будем вас примерять, вот. А, тогда точно не полечу. Не хочу, чтобы меня примеряли. А, а то вдруг подойдет размерчик Г ага тогда сразу в клан примут примерять от слова мир хрен там они четко написали примерять не обманите не заманите гильдия дагестан против а при чем здесь дагестан дагестан всегда причем а против чего дагестан ну так вообще против против всего плохого и за все хорошее Эй, как вот красиво, как правильно сказала, давай к нам в Дагестан! Не хочу я в Дагестан, я на осаду хочу. Смотри, там пример от тебя, и все! Лучше уж в Дагестан, чем в Гелет. Так ведь гильдия Дагестан, одна из основателей этого Альянса дети гор. В натуре! Не, ну откуда такие долбодятлы берутся? Ты хоть иногда новости читаешь, смотришь? Нет, нахрена! А чтобы вот таких тупых вопросов не задавать? Я тоже хочу на осаду. Ну так и пиши этому, старшему офицеру. Нам-то на кой лят эта информация. Так написал он координаты и выслал Цитадель- это, черти где? А денег на телепорты нет? Ты думаешь, мы тебя займем? Г. Лолага. Эй, ну что разве не нужен на осаде воин-мечник? Сами же сказали рады всем, тогда эти денег прилечу. Я уже 53-го левла, городскими телепортами могу пользоваться. Такие темы на околоигровых форумах росли как грибы. И каждый день к армии, осаждающей Красную Цитадель, присоединялось не меньше сотни игроков. А по воскресеньям таки тысяча.